Глава 9. Иван к моему подходу уже вальготно расположился в кресле в глубине зала у стены и попивал пивко. Увидев меня, он сделал глоток, отложил бокал на стол и встал ко мне навстречу. "Здорово!" я обнял друга и сел напротив. "Привет." Я указал пальцем на наполовину пустой бокал пива на столе. "А то, что ты спокойно хлещешь пиво в середине рабочего дня, это ничего?" Иван взял со стола свой бокал. Да? Всё-таки это виртуальный алкоголь. Он действует, но скорее непосредственно в твоей голове. Небольшое усилие воли, и ты полностью трезв. Плюс никаких пагубных воздействий на организм. Удобная штука. И ещё как? В этот момент к нашему столику подошёл официант. Пробежав глазами меню, я заказал прилично всяких недешёвых еств. плюс самое дорогое вино, что у них тут было. Монтегра за 8 серебряных и 50 медных монет. На мой заказ Иван лишне предумно поднял бровь. Да что? Моё задание просто необходимо хорошенько отметить. После того, как мы разобрались с официантом, Барлон завёл свою волынку. Жду твой рассказ. Я глянул со стороны. Никого из игроков, кто мог бы подслушать, рядом не было. На что лик расплагался у стены, а столы вокруг были пусты. Хорошо. Только перед рассказом у меня будет к тебе большая просьба. Какая? Я бы тебя очень попросил о том, чтобы всё, что ты сейчас услышишь, осталось только между нами. К чему такие осторожности? Вот ты пообещай, и поймёшь почему. Я бросил на друга тяжёлый взгляд. Тот поднял руки в шутливом жесте. Сдаюсь. Ну, то есть обещаю. Я серьёзно. Да, понял, я понял. Сказал же, обещаю. В общем, так. Рассказываю с самого начала. Просто слушай и не перебивай. Ок. Ок. Я начал с момента, как я очутился на полянке в лесу и последовательно рассказал другу все дальнейшие перипетии, при которых я получал свои плюхи. Рассказ вышел долгим, минут на 40. За это время нам принесли заказ, и мы успели с ним справиться. Барлом порывался по ходу рассказа что-то уточнить, но я обрывал его и продолжал дальше. Закончил я на том, что получил от короля деньги, репутацию, инфернумную руду и звание представителя призванных. Иван смотрел на меня каким-то ошалевшим взглядом секунд 15, не мигая и не двигаясь. Потом ухмыльнулся и сделал глоток вина. Ты раньше вроде не любил подобные шутки. Да я и не шучу. Угу. Из тебя так себе сказочник. До Ганса Христиана Андерсена не, не дотягиваешь. Я залез в инвентарь, достал один маленький мешок руды и протянул Ивану. Тот скептически взял его в руки и всматривался в характеристики. Скептицизм медленно сошёл с его лица, заменившись полным офигением. Так что «Все те басни, что ты мне сейчас рассказывал, правда?» «Да». Из Ивана как будто вынули воздух. Он обмяк в кресле и посмотрел на меня, словно в прострации. «Я год горбатился над тем, чтобы занять себе тут тепленькое местечко. Качал скилл, получал репутацию». Иван резко рассмеялся и продолжил, утерев воображаемые слезы. «А ты меньше, чем за неделю, получил столько сверхспособностей!» Иван молча побарабанил по столу пальцами. «Ну, во всяком случае, теперь понятно, почему столько секретности. Со всеми этими плюхами нужно разобраться, но то, что это клан Дайк, понятно и так. Я ненавязчиво проспрашиваю у ребят с клана, что такое сердце стихии и с чем его едят, потому как возможности этого умения действительно поражают воображению». Всё не так просто. Для полной активации умения нужно 100.000 маны. Иван аж присвистнул. Но ты к тому же качал, наверное, по закону подлости не мага. А ты как будто не помнишь, какой шмот мне покупал. Всё кинуто в ловкость. Иван криво усмехнулся. Чего и следовало ожидать. Мой друг опять забаравынял пальцами по столу с задумчивым видом. Затем резко остановился, снял с пальца кольцо и молча протянул мне. Я взял его в руки, покрутил перед глазами и всмотрелся в свойства. Использование невозможно, свойство неактивно. Перстень дипломата. Износ 132 из 150. Необходимый уровень 145. Необходимая интуиция 150, живучесть 15, вес 1. Свойства Ловкость плюс 15, интуиция плюс 155, интеллект плюс 90, торговля плюс 2%. Способность менять свои физические характеристики по желанию, интеллект заменить на интуицию или наоборот. Процесс обратим, лишь 25% выбранной физической характеристики переходит в новую. Это то, о чем я думаю? Иван улыбнулся во весь рот. Думаю, да. Если можно переводить интеллект в интуицию, то есть вещи, позволяющие переводить и ловкость в интеллект. Конечно. Подобное свойство получается, если при изготовлении вещи добавить ксиом. Можно уточнить у наших кузнецов, но вроде именно так. Проценты плюсуются, так что можно довести перевод характеристики до 100% и даже выше. Ксиом? Так это же самый редкий из категорийных материалов. Барлон самодовольно ухмыльнулся. «А то. Это колечко самое крутое, что у меня есть. Все-таки уникальное, и обошлось мне в целое состояние». «Погоди. А зачем тебе вообще это умение? Зачем тебе интеллект переводить в интуицию?» «Интуиция влияет на выгодность сделки с NPC. При активированном умении, когда я полностью перекачиваю интеллект в интуицию, мне идет бонус к выгодности сделки в полпроцента». Поверил это очень много при оптовых закупках и продажах. Немного посидели молча, каждый думая о своём. Я прикинул, что если буду крафтить комплект легендарных вещей на ловкость с добавлением аксиомы, то после перевода ловкости в интеллект мне вполне может хватить на хотя бы частичную активацию стихии земли. Ну вот. Барлон откинулся в кресле. Думал в тебя в клан пристроить в тёпленькое местечко. А тебе это всё и не нужно. Любой клан вгрызётся в тебя зубами и отвалит любую сумму, лишь бы ты потратил на них. Хотя, опять же, тебе вообще никакой клан не нужен, потому как наибольшую прибыль ты будешь получать как без них. Зачем тебе посредники, которые будут лишь сосать процент с твоих прибылей? Если решишь что-нибудь из легендарного продавать с аукциона, выкладывай через меня. У меня налог на продажу не 10, а 5%. Тебе одна и та же сумма, как мне-то, а я от 5% совсем бы не отказался. Иван закатил глаза вверх и в сторону, с выражением лица, которое можно описать: "А я чего? А я ничего". Я улыбнулся надкреплянием друга. "Замётано. Будет тебе твой процент с продажи. Правда, пока я ничего продавать не собираюсь, но если соберусь, про тебя не забуду". "Спасибо". "Да было б за что". Я поднял бокал. «За дружбу! Давай!» — поддержал меня Иван, чокаясь бокалами. После ухода Ивана я остался сидеть за столиком, допивая остатки вина из бокала, и задумался о том, чем бы заняться дальше. По большому счету я достиг 33-го уровня, даже ни разу не побив мобов. Мефриловый элементаль в счет не идет. Так что было бы интересно ликвидировать этот пробел. К тому же, по большому счету... Я понятия не имею о боевой системе, имеющей место в этой игре. Как поведёт себя мой персонаж в бою с таким перекосом в статах? И хоть основные умения появляются с 50 уровня, после того как откроются возможности выбора боевой профессии, проверить себя в бою необходимо уже сейчас. Для начала раз вектор прокачки персонажа определён, то можно наконец-то и распределить очки характеристик. Максимум в ловкость так как её потом можно будет перевести в интеллект. Но как минимум 10 единиц необходимо кинуть в силу. Иначе просто не получится унести ничего из лута и не выйдет одеть нормальную экипировку. Кстати, насчёт шмота. Тот, что на мне, уже никаким образом не подходит. Я перерос его больше чем на 10 уровней. Значит, перед вылазкой к мобам необходимо обновить гардероб. Допив последний глоток вина и расплатившись по счету, я отправился в магазинчик, в котором меня одевал барлон. Первым делом я сдал обратно так ни разу и не использованную в бою экипировку за 40% ее изначальной стоимости. Затем посмотрел, что есть на продажу из бижутерии. «Нет, а для меня пока еще рановато. Минимальный уровень для того, чтобы одеть бижу — 50-й. Ничего, зайду за ней попозже». Дальше я стал просматривать обычную экипировку, но ничего толкового на 30-й урве не увидел. Стоп, есть же аукцион. Самые интересные шмотки можно найти не у NPC, а только там. Правды цены совершенно иные, но заглянуть-то можно. Понасившее некоторое время по тулле в поисках аукциона, в так и не выброшенной одежде новичков, я в конце концов оказался в широком массивном здании с плотной толпой игроков внутри. Система аукциона была проста. При обращении к аукциониру перед лицом выпоззала таблица непосредственно самого аукциона. Первым делом я проверил, сколько стоит ксиом. Самые дешёвые руда 5 золотых, 7 серебряных и 5 медных монет за единицу. Ничего себе расценки. Ладно, время ещё есть. С рудой разберусь позже. Отсортировав критерии выбора вещей в подборке от 30 по 33 уровень, И выставав вещи исключительно на лучника, я запустил маховик поиска. Система, подумав в секунду, показала мне 78 страниц с 10 предложениями на одной страничке. Я повторно залез в фильтры и выбрал попавшуюся на глаза графу комплектных вещей. Вот теперь высветилась лишь одна страничка, всего с тремя лотами. Самым лучшим оказался комплект следопыта на 32 уровень. Правда, и самым дорогим. Лот можно было выкупить за 12 золотых. С одной стороны, чертовски не хотелось тратить 12 тысяч рублей на комплект. Но с другой, мое сегодняшнее состояние можно было описать как невероятно умиротворенное и довольное в высшей степени этого слова. Так что я решил сделать себе небольшой подарок. Может, потом я и помяну себя дурным словом за подобные траты на столь маленьком уровне... Но сегодня даже мой внутренний хомяк, как обожравшийся сметаны кот, смотрел на все мои выходки благосклонно, махая на все мои траты лапкой, мол: "Давай, сегодня можно, заслужил". Однако быстро пришёл в себя и погрозил пальцем: "Потом, как вырастешь из комплекта, не забудь его продать". Мысленно согласившись со своим грызуном, я нажал на графу "купить" и отправился на почту, где оказался счастливым обладателем Улучшенная шапка следопыта, износ 0 из 30, броня 15, вес 1, необходимый уровень 32, необходимая сила 15, ловкость 25. Свойства, ловкость плюс 5, интуиция плюс 5, сила плюс 5, живучесть плюс 5, точность плюс 10%. Улучшенная куртка следопыта, износ 0 из 30, броня 35, вес 8, необходимый уровень 32. Необходима сила 15, ловкость 25, свойство ловкость плюс 30, сила плюс 10, живучесть плюс 10. Улучшенные сапоги следопыта. Износ 0 из 30. Броня 22, вес 3, необходимый уровень 32. Необходима сила 15, ловкость 25, свойство. Ловкость плюс 25, интуиция плюс 5, скорость плюс 5%, точность плюс 10%. Улучшенные поножи следопыта. Износ 0 из 30, броня 25, вес 4, необходимый уровень 32, необходимая сила 15, ловкость 25. Свойства. Ловкость плюс 25, сила плюс 5, интуиция плюс 10. Улучшенные наручи следопыта. Износ 0 из 30, броня 22, вес 3, необходимый уровень 32, необходимая сила 15, ловкость 25, свойства. Ловкость плюс 26, интуиция плюс 3, сила плюс 5, точность плюс 3%. Улучшенный лук следопыта. Износ 0 из 30, урон 25-55. Вес 5, необходимый уровень 32, необходимая сила 15, ловкость 25, свойства. Ловкость плюс 25, интуиция плюс 5, точность плюс 5%, шанс нанести критический урон плюс 10%, шанс оглушить соперника на 0,5 секунды 5%. Свойства набора. Сила плюс 25, ловкость плюс 50, интеллект плюс 15, интуиция плюс 15, живучесть плюс 15, броня плюс 5%, шанс нанести критический урон плюс 15%. Вещей в наборе — шесть. Всего шесть вещей и минус 12 золотых. Экипировав комплект, я открыл характеристики. Уровень — 33. Очки характеристик — ноль. Сила — 70. Ловкость — 290. Интеллект — 23. Интуиция — 53. Живучесть — 39. Здоровье — 205. Мана — 30. Урон — 70. Броня — 125. Шанс критического урона — 61. Шанс у ворота — 307. Регенерация здоровья 3,9 в секунду, регенерация маны 0,8 в секунду. Вес 31 из 350. Другое дело. Вот теперь можно и к мавам. Трепещите, монстры. Я иду по вашей душе. Но прежде чем рвануть и познать все плюсы и недостатки моей прокачки, нужно использовать заклинание ледяной руки на каком-нибудь рейд-боссе. Если есть возможности, их нужно использовать. Я вышел из игры, истинув шлем, залез в Яндекс, где набрал: "Легенда рейд боссы на 30-35 level" и отправился на страничку по первой же ссылке. Выбрав только тех рейд боссов, которые по описанию были одни, без свиты, я нашёл локацию наиболее близлежащую к столице и запомнив на карте расположение двухметровых горил с дубиной, нырнул обратно в игру. В первом делаем я зашёл в отделение банка и сгрузил всю инфернумную руду в плавающую ячейку. Бережёного, как говорится, Бог бережёт. Следом купил в лавке 5 обычных свитков телепортации в Туллу, вещь полезная. А потом всего два прыжка стационарным телепортом от городка под названием Фьорд, я направил свои стопы прямиком на север, предварительно закупив в местной лавке полтысячи обычных стрел. Перейдя из режима шага в бег, я удивился своей скорости. Она возросла раза в 3, что, в общем-то, не удивительно. Ведь на скорость передвижения влияет ловкость. А уж чего-чего с этим у меня полный порядок. Кстати, в самом городке было не так уж и много народу, что, в общем-то, не удивительно. Локация от 30-го до 40-го уровня, расположенная в стороне от основного пути от Потуг до Тулы, как я и рассчитывал, не сильно пользовалась популярностью. Хоть бежал по северной территории, но как ни странно, вокруг между холмов находились фиолетовые поля цветов. Когда я потревожил их безмятежное царство своими сапогами, отправившись на примет через поле, в нос ударило приятным запахом лаванды и высветилось: "Наложен баф". После обращения богини Левии своего взора на эту землю, на ней выросли её любимые цветы. Каждый, уловивший их запах, получает благословение богини. плюс пять процентов к искусству художника. Теперь стало понятно, откуда в северном регионе появились поля лаванды. И, кстати, баф мне хоть и совершенно ненужный, но положительный. Как бы богиня не обратила сюда свой взор еще раз и не увидела меня прущего как танк через ее любимые цветы и затоптавшим уже, видимо, не одну сотню. Что-то мне не хочется, чтобы этот баф превратился в какой-нибудь дебаф или проклятие. Ещё одна мысль скользнула в голову и мгновенно задержалась как потенциально полезная. Если есть локация с баффом для художника, наверное, есть где-нибудь и локации с баффами для кузнеца. Я бережно отложил мысль в сторону с пометкой распросить Ульфа по этому поводу и отвлёкся на что-то мелькнувшее далеко впереди и чуть справа. Кто-то появившись из-за холма, резво вбежал в лавандовое поле. И, видимо, заметив меня, скорректировал бег в мою сторону. Как только фигурка углубилась в поле метров на 100, из-за холма выскочила ещё одна фигура и помчалась вслед за первой. Так и что же это значит? Кто за кем бежит и зачем, собственно, они бегут в мою сторону? Ладно, разберёмся с этим, когда бегущие подберутся поближе. Медленно, но верно вторая фигура догоняла первую. На шаг на два в секунду, но расстояние между ними неумолимо сокращалось. Когда бегунам до меня оставалось метров сто пятьдесят, я смог рассмотреть ник первой фигурки. Элия. Да и фигурка, кстати, у этой магички, судя по натянутой на нее Робби, очень даже ничего. Умеет отрисовать женских персонажей, ничего не скажешь. «Беги!» Только я немного разглядел девушку, как она закричала во всю мощь своих легких. Я лишь приподнял бровь, впрочем, она вряд ли это увидела. «Беги, кому говорю!» Теперь стал виден ник и бегущего за ней по пятам воина-танка, судя по глухому доспеху и мечу в руках с пылающим красным ником. Гаргон. Теперь все стало понятно. Пока. Развернувшись, начинаю бежать прочь от этой парочки, впрочем, с небольшой скоростью, чтобы Элия смогла меня нагнать. Когда девушке до меня осталось метров 10, развернул голову и спросил: "Если от ПК бежишь, нафига в мою сторону свернула?" Я думала, может, сюда за бафом, кто высокоуровневый, пожаловал, помог бы отбиться. Я ничего не ответил, лишь перевёл взгляд на почти догнавшего нас ПК-шера. Ну что ж, может, я и не высокоуровневый, но отбиться действительно могу помочь. Проверив, на месте ли заклинание ледяной руки, я отстал от девушки на полшага и стал дожидаться вот-вот догоняющего нас Гаргона. Когда он приблизился до расстояния, с которого он мог ударить, Гаргон тут же замахнулся мечом. Резко затормозив, я развернулся и, активировав заклинание, коснулся его вытянутой вперед левой руки. Словно в замедленной съемке его меч продвинулся сантиметров на десять, а сам ПКшер на полшага вперед, после чего с хрустом свежевыпавшего снега застыл недвижимой статуей я же повернулся к Эли, та пробежала шагов 15 и лишь потом обернулась назад, сделав по инерции ещё шагов 5, она наконец остановилась на месте с ничего не понимающим выражением на лице.